Глава 5. Участковый был длинным, как жердь усатым мужиком с сутулой спиной и длинными руками, широченными, как лопата ладонями. Мастью он был рожеватой, отчего здорово смахивал на крайне изможденного таракана переростка, для смеха нарядившегося в милицейский китель. Физиономия у него тоже была длинная, унылая, и вислые прокуренные усы ее нисколько не красили. Под глазами участкового висели довольно объемистые мешки, красноречиво свидетельствовавшие о том, что этот страж порядка добился немалых успехов в милом сердцу каждого русского человека в виде спорта, скоростном опрокидывании рюмок, стаканов, фужеров и прочей тары. На заваленном всяким канцелярским мусором шатком письменном столе перед участковым стоял графин «Зеленого стекла», наполненный чем-то, что по виду напоминало обыкновенную воду. Участковый время от времени наполнял из этого графина стакан и медленно, с видимым отвращением, выцеживал его до дна, пропуская воду сквозь усы, как это делают киты, когда пасутся на полях планктона. Он так часто повторял эту нехитрую операцию, что у Иллариона зародилось подозрение. «Полно! до да воду ли он там пьет?» Впрочем, если бы в графине была не вода, участковому бы давно было пора валяться под столом. На стене напротив двери, прямо за спиной у участкового, висела большая пожелтевшая карта, по верхнему полю которой тянулась знакомая, но уже успевшая сделаться непривычной надпись «Союз Советских Социалистических Республик». Оставалось только гадать, какие такие оперативные мероприятия участковый планирует, глядя на эту карту. Поразмыслив, Иларион решил, что карта просто закрывает дыру в обоях, и, вероятнее всего, дыру большую. И даже, наверное, не одну дыру, а несколько. Много. Участковый трудился в пути лица, переписывая в стандартный бланк протокола сначала паспортные данные Илариона, а затем Иландровера. Писал он мучительно медленно, выводя каждую букву, как прилежный, но чего греха таить, обделенный способностями первоклассник. За спиной у него в углу под карты Советского Союза стоял ободранный несгораемый шкаф, в незапамятные времена выкрашенный красно-коричневой грунтовкой. В железной дверце торчала тяжелая связка ключей. Забродов подумал, что жене участкового наверняка часто приходится зашивать порванные карманы его форменных брюк. К сейфу было прислонено двухствольное охотничье ружье – старое, курковое, с когда-то светлой, а теперь потемневшей, исцарапанной, захватанной грязными руками ложей. К стволам ружья была куском бечевки привязана картонная бирка, из чего следовало, что это не простое ружье, а вещественное доказательство – изъятый, очевидно, у какого-то местного браконьера. «В сейф не поместилось», – решил Илларион, «вот и стоит тут у всех на виду, как приглашение к краже со взломом». Принесенный за бродовым обрез берданке лежал тут же, прямо на столе, поверх тощих папок с делами и каких-то разрозненных пыльных на вид бумаг. Стрелянная гильза стояла посредине стола, рядом с графином. И участковый время от времени поднимал глаза от своей писанины и бросал на гильзу быстрые недовольные взгляды. От этих двух предметов, обреза и гильзы, исходил не очень сильный, но отчетливый запах пороховой гарри, казавшийся даже приятным на фоне царившего в этом кабинете запаха годами накопившейся пыли и отсыревших обоев. Участковый положил на стол шариковую ручку, наполнил из графина стоявший тут же стакан – медленно выпил его, пососал намокшие усы, несколько раз сжал и разжал правый кулак, разминая затекший от непривычной работы пальцы, и снова взялся за ручку. Теперь он, похоже, вознамерился переписать в протокол домашний адрес Забродова. Иларион заскучал и стал смотреть в окно. Окно располагалось строго по науке, слева от письменного стола. Стул, на котором сидел Забродов, стоял боком к столу напротив окна, так что смотреть в окно было удобнее, чем на участкового, хотя и не намного интереснее. Окно было небольшое, узкое, как в старом деревенском доме. Хлипкая на вид решетка из ребристых арматурных прутьев располагалась между рамами. Она была выкрашена белой краской, сквозь которую местами уже проступили рыжие пятна ржавчины. На прутьях лежал толстый слой пыли. Засиженное мухами оконное стекло тоже было пыльным и мир сквозь него выглядел мутным, тусклым и унылым. Из стены, рядом с входной дверью, углом выступала печка. Беленая штукатурка на ней растрескалась, и кое-где от трещин кверху тянулись черные язычки копоти. Вероятно, печка нещадно дымила. От нее и сейчас ощутимо разило сажей. За окном тоже не было ничего занимательного. Со своего места Эларион мог видеть серый покосившийся забор напротив – из-за которого выглядывала просевшая крыша сарая, тоже серая, лохматая, из-за отставшей дранки. И торчали ветви каких-то плодовых деревьев. На заборе, вертя головой, сидел скворец. Потом он вдруг сорвался с места и улетел. Под забором бродили две тощие пыльные курицы, выискивая что-то в молодой траве. Помимо этих красот в поле зрения Илариона попадала пыльная корма его ландровера. Слой дорожной пыли был исчерчен причудливым узором отцарапавших борта веток. По улице пробежала тощая рыжая дворняга, судя по некоторым признакам, кобель. Это криволапое создание странным образом напомнило Илариону участкового. На середине улицы кобель вдруг притормозил, изменил направление движения и деловито потрусил к ландроверу. Он почти сразу скрылся из виду, исчезнув за нижним краем оконного проема. Но Забродов и так знал, что он там делает. Он словно наяву увидел темную струйку на пыльной резине заднего колеса. А может, не только заднего, но и переднего. Или всех четырех колес сразу. Чего ж тут мелочиться. За дверью в коридоре слышались чьи-то шаги, скрипели рассохшиеся половицы и неразборчиво бубнили голоса. Потом там протяжно заныло и бухнула дверь, которая вела на улицу. И секунду спустя... Забродов увидел в окошко пожилого сержанта, которого он про себя окрестил помощником шерифа. Сержант остановился возле ландровера, повернул голову через плечо и кому-то что-то сказал. После этого он достал из кармана форменных брюк мятую пачку примы, ловко прикурил от спички, спрятанной в сложенных лодочкой ладонях, и стал с ленивым любопытством разглядывать незнакомую машину, пуская изо рта голубой дымок. Китель у него был расстегнут, и туго обтянутая серой форменной рубашкой пузо выпирала из него, напоминая шутки ради спрятанной под одеждой глобус. Форменная кепи была надвинута почти на самый нос, и чтобы хоть что-нибудь видеть, сержанту приходилось запрокидывать голову далеко назад. Сержант напоминал Илариону дембеля из какой-нибудь толовой части. У него были те же повадки и та же манера носить форму. Иларион ему даже позавидовал. «Блаженны нищие духом. Это ж какую, размеренную и неторопливую надо вести жизнь, чтобы и в таком возрасте сохранить даже самые мелкие привычки далекой юности». «Так», – сказал участковый, положил ручку и снова принялся работать кистью, разминая пальцы. «Можете забрать ваши документы. Теперь давайте все с самого начала и по порядку, для протокола». «Откуда ехали? Куда? С какой целью? И что с вами произошло?» Он снова взялся за графин, но оказалось, что тот пуст. Участковый вынул из графина пробку, недоверчиво заглянул внутрь и разочарованно вернул пробку на место. Эларион потянулся за документами и вдруг замер в странной позе, глядя в окно. «Не понял!» – строго сказал он. Участковый повернул голову и тоже посмотрел в окно. За окном толстопозый сержант что-то ленивое обстоятельно втолковывал парню с русой бородкой, тому самому, которого Иларион приволок сюда полчаса назад. Лесной стрелок смущенно кивал, комкая в ладонях свою кепку. Кивнув напоследок еще раз, он нахлобучил кепку на голову и не спеша зашагал прочь, поднимая пыль своими поражелыми кирзачами. «А что такое?» – спросил участковый. Илларион посмотрел на него с любопытством. Этот тип, конечно, знал, что такое. И его вопрос был чисто риторическим, заданным просто потому, что надо же было хоть что-то сказать и как-то отреагировать. Впрочем, это все-таки был вопрос. и Илларион решил, что будет не лишним на него ответить. «Да так», – сказал он. «Ничего. Ты что ж, командир, всегда отпускаешь тех, кто по людям из засады палит?» Участковый с недовольным, скучающим видом пососал свои вислые усы, потянулся было к графину, но вовремя спохватился и сделал вид, что просто хотел поправить разъехавшуюся груду картонных папок, поверх которой лежал обрез. «А толку-то его тут держать?» – сказал он наконец. «Куда он денется? Да и кормить его тут нечем. А в район отправлять? Да, в общем-то, без толку. «А допросить?» да «Валяй!» – сказал участковый. «Допрашивай, а я посмотрю. Он же не мой». «А письменно?» Участковый посмотрел на Илариона с жалостью, как на слабоумного, и тяжело вздохнул, скрипнув ремнями портупеем. «А он писать не умеет», – сказал он. «И читать тоже. Он даже азбуки глухонемых не знает». Иларион крякнул и почесал в затылке. «А как же он с людьми-то общается?» «Да никак не общается», – сообщил участковый. «Отец его как-то понимает, а остальные ему без надобности. Он людей-то, можно сказать, не видит». «Ну да, только через прорезь прицела», – предположил Забродов. «Что-то я не пойму, товарищ старший лейтенант. Что-то ты, брат, крутишь». «А нынче все крутят», – уклончиво ответил участковый. «Вот и я тоже кручу, чтоб от народа не отстать!» Он зачем-то потрогал свои усы, словно проверяя, не отклеились ли они, и с тоской поглядел на графин. На заброду он старался вообще не смотреть. Похоже, вид Иллариона был ему неприятен и вызывал у него непонятное раздражение. И чего не понимаю!» – признался Илларион. «Ты пойми, командир, я, конечно, ни на чем не настаиваю». «И права качать не собираюсь, но как-то это все странно. У тебя по участку бродит какой-то, извини меня, полоумный с обрезом, притом не с охотничьим, а с нарезным, и полит из этой штуки в людей. Ну хорошо, сегодня он в меня не попал, а завтра? Вот замочит он кого-нибудь, будешь тогда знать, как вала вертеть. обрез у него отобрали, так он за топор возьмется. Незаконное хранение оружия, плюс злостное хулиганство». Это брат по минимуму, а ты его, похоже, покрываешь. Пускай тюрьма не для него, он там действительно коньки отбросит через полгода. Но есть же, в конце концов, психиатрические лечебницы. По-моему, там ему самое место. Участковый снова вздохнул. «Машина ваша сильно пострадала», – спросил он, снова переходя на «вы». «Да, в общем-то, ерунда», – сказала Иларион. «Фару придется заменить». В креплении фары тоже дырка, но это пустяк. Хорошо, что ствол укорочен, убойная сила меньше. Пальни он не из обреза, а из той же берданки в ее, так сказать, первозданном виде. Блок цилиндров бы мне продырявил, а это уже был бы абзац. «Разбираешься!» С непонятной интонацией произнес участковый. «Военный?» «Был. А теперь, по коммерческой части, наверное». «С чего это ты взял?» «Машина у тебя уж больно крутая. Джип. На военную пенсию такую не купишь». «Ах, вот оно что», – сказал Иларион. «Машина? Что, новых русских не любишь, начальник?» «А кто их любит, кроме проституток? Ездите тут, житья от вас нет нормальным людям». «Можешь расслабиться. Эта машина не намного тебя моложе. А повидала она побольше твоего». У нее в бортах дырок от пуль больше, чем на твоей рыжей шкуре веснушек. Иларион намеренно грубил участковому. Этого типа нужно было как-то расшевелить. А с другой стороны, на кой черт ему, Илариону, это сдалось? Шевелить этого поселкового шерифа. Уходить отсюда надо было. Вот что. Заканчивать поскорее эту бодягу и уезжать ко всем чертям. Зря он сюда приехал. Сдуру приехал. Это надо откровенно признать. Захотелось ему, видите ли, чтобы хоть раз все было как положено, по закону. А закон, как известно, что дышло. Куда повернул, туда и вышло. Вот и в новые русские записали. Сподобился. Как говорил один знакомый Забродова, «За мои же пряники и я же и пидораст». «Э, где ж эта твоя машина дырок нахваталась?» спросил участковый. Нехорошо спросил. Зло. И рыжие его гляделки теперь смотрели не на графин или, к примеру, в окошко, а прямо на Иллариона. И прищурены они были так, будто участковый не просто смотрел, а целился. «Дырки», — продолжал участковый, — «они разные бывают. Пару-тройку дырок и на разборке можно поймать». «На разборке, точно», — сказал Илларион. С арабами и еще с афганскими духами. Вот как за свечу сейчас тебе промеж глаз, образина ты рыжая. Узнаешь тогда, какие бывают разборки. А получится, спросил участковый. Он, похоже, был не из обидчивых. И слава богу, подумал Иларион, хоть одно положительное качество. Еще как получится, сказал он. Вякнуть не успеешь, как окажешься в своем сейфе вместе с другими вещественными доказательствами. Ну, че смотришь? Давай, задерживай меня за оскорбление при исполнении служебных обязанностей. Ты же только об этом и мечтаешь. Или тебе для полноты картины нужно, чтобы я оскорбил тебя действием? Жить я ему, видителя, мешаю. Участковый вдруг хмыкнул и откинулся на спинку стула. Стул протестующе скрипнул. «Я срочную в Афгане тянул», – сказал он неожиданно спокойно. «Джелалабад, Кандагар, Кабул, десантура. А ты?» «Не твое дело», – вежливо сказал Илларион. «Ясно», – сказал участковый. «То-то я смотрю. Помню, один винтокрылый нам рассказывал, как его с экипажем духи в горах прихватили». Вертушку с тингером подбили, окружили со всех сторон. Думали все, кранты. А потом объявился какой-то черт ландровере и вытащил их оттуда буквально за задницу. Отвез километров на десять от того места, высадил из машины и укатил. «Дела, — говорит, — у меня. А вы, мужики, вон туда ступайте, там наши. И фляжку свою им отдал». «Да...» — подумал Илларион. «Я тогда без этой фляжки сам чуть не загнулся. На силу дотерпел до ручья. Надо же! А мир-то и вправду тесен. А ты часом про того парня не слыхал?» Спросил участковый. «Откуда?» – удивился Илларион. «Я новый русский. По коммерческой части». «Все крутят!» – повторил участковый и опять вздохнул. «Слушай, а сколько твоя фара может стоить?» «Это я к тому, что если бы тебе, скажем, ущерб возместить, так ты, может, заявление писать не станешь». «Вот что, друг», — сказал ему Забродов. «Ты дурака-то не валяй, при тут ущерб?» «Ущерб этот я как-нибудь переживу, а тебе он боюсь не по карману. Ты мне объясни, что за цирк у вас тут творится». «Этот парень что же, так и будет из леса по людям стрелять?» «Да не стрелял он никогда по людям!» – скривился участковый. «Только по машинам!» «Час от часу не легче!» – сказал Илларион. «Так это что же, не в первый раз? Ты что, старлей, совсем обалдел?» «Третий!» – признался участковый. «А что я сделаю? Говорить с ним сам, видишь, бесполезно. Обрез он где-то прятал. Уж я искал, искал. Да разве там найдешь?» «Но теперь-то уж все!» Он похлопал ладонью по обрезу. «Теперь Петька наш угомонится. За обрез тебе, кстати, спасибо. И вообще, ты когда его сюда привел, я сразу подумал, э, -э а мужик-то непростой, раз сумел Петруху в лесу выловить. И обреза не побоялся. В общем, выручил ты меня, если честно. А то у меня из-за этого черта немого сплошные неприятности». «Народ-то не тебе чета. Пугаются. Люди заявления пишут. Он, мол, видал джип Митсубиси Паджеро? Сумма нанесенного ущерба – 250 долларов США. Джип и Исутзу Труппер. Тр -тр Черт, язык сломаешь. Сумма ущерба – 120 долларов США. «Надо же!» – сказал Иларион. «Какой переборчивый!» «А почему он по москвичам не стреляет? Или у вас тут все на джипах ездят?» «На джипах тут ездят только в одно место», – сказал участковый. «И стреляет он по джипам неспроста. За дело стреляет. Понял? На его месте я бы тоже стрелял». «Что, обидели?» «Не то слово. Приехали какие-то московские отморозки на джипе. Собаку застрелили. Отца его старика избили до полусмерти». Челюсть пополам, пять ребер сломали, а старику уже за 70 Старые кости плохо срастаются. Считай, повезет, если выкарабкается. Берданка это у него, у старика, испокон веку, дедовское ружьецо. Он их чертей пугать вздумал этой берданкой. Так они ее у него отобрали и обугал. — А, то-то я смотрю, что приклад не отпилен, а обломан, — сказал Иларион. Спасибо еще, что не о голову обломали. Макарыч показания дал, да толку-то от этих показаний, как от козла молока. Номер машины он, конечно, не запомнил. Запомнил только что московский. Я в Москву запрос послал. Так они, суки, не поленились мне ответ прислать. Справку, блин, сколько по Москве и Московской области серебристых джипов зарегистрировано. Да хрена и больше. Понял? Погоди-ка. Сказал Илларион. Так это что ли Куделина сын, Который в графском поместье обитает? но а то чей же. Боюсь я как бы у парней В самом деле крыша не поехала. Макарыч этого не переживет. Скоты такие. Нет, главное было бы Из-за чего человека уродовать. Из-за саженцев несчастных Старика не пожалели. Садоводы. э сказал Илларион. А дела-то поганые. Ситуация ясна. Так Куделин что же, в больнице? Ну а где ж ему еще быть? Был бы старик дома, разве бы он допустил, чтобы сын его на дороге безобразничал? Мститель неуловимый. Красный партизан, мать сего женщина. Так что зря ты, парень, сюда из самой Москвы пилил. Только бензин напрасно сжег. А ты откуда знаешь, что я к Макарычу ехал? А куда ж тебе еще ехать-то? К нему брат со всей страны едут. Знаменитейший садовод наш Макарыч. Профессора на поклон приезжали. Академики. Но это раньше. А теперь все больше вот такие. На джипах. Новая мода у них пошла. Сады на своих виллах разводить. А у Макарыча такие саженцы, каких нигде не достанешь. Ни за какие, понимаешь, деньги. И раздавал он их все больше даром. Приглянется ему человек. Да, саженец. Не понравится? Извини, подвинься. Вон бог а вон порог. Да, сказал Иларион. При таких условиях неудивительно, что ему кости пересчитали. мальчиком на джипах не понять, как можно от денег отказываться, когда тебе их прямо в руки пихают. А ты, небось, тоже за саженцами Спросил участковый, закуривая. Я что, похож на садовода? Нет, я по другому вопросу. «Кстати, скажи, командир, это правда, что Куделин – потомок тех самых Куделиных, графов?» «Да брехня, конечно», – сказал участковый и выпустил дым через ностри. «Смотри-ка, куда сплетни из наших краев докатилась. Садовника графского он потомок, а никакого не графа. Наследственный, понимаешь ли, садовод, генетический». да сказал Илларион. «Тогда я выходит в полном дерьме. Я, понимаешь, книги собираю. И была у меня слабенькая надежда, что у Куделина вашего где-нибудь на чердаке сохранилось хоть что-нибудь из графской библиотеки». «Коллекционер!» Снова подобрался участковый. «Ты смотри, у меня не вздумай в поместье шарить. Номер твоей колымаги у меня записан, так что, в общем, смотри». «Что, не доверяешь?» Усмехнулся Илларион. «Люди разные бывают», сказал участковый. «Афган – это, брат, не гарантия. Сколько их после Афгана по тюрьмам да по лагерям сидит?» «Расслабься», сказал Илларион. «Никуда я не полезу и шарить нигде не стану. Может быть, потом, когда Макарыч твой оклемается, подъеду еще разок, распрошу его. Чем черт не шутит? Могу и тебя с собой прихватить, чтоб ты не волновался». — Да уж, сделай милость, — сказал участковый. — Но а с заявлением-то как же? Протокол будем составлять. — Да какой к дьяволу протокол? — сказал Илларион. — Какое заявление? Забудь, старлей. Он встал. Участковый тоже поднялся и потушил в пепельнице сигарету. — Насчет книг я у Макарыча сам спрошу, — неожиданно пообещал он. Буду в районе, заскочу к нему в больницу и спрошу. Телефончик-то свой оставь, я звякну». «Но спасибо», – сказал Иларион, беря ручку и записывая на так и не составленном до конца протоколе номера своих телефонов и домашнего, и мобильного. «Тебе спасибо», – сказал участковый. «За обрез, за Петьку, за протокол». «Будь здоров, старлей», – сказал Иларион. Присматривай за своим Петькой. Эти, которые в джипах, тоже не с пустыми руками ездят. Как бы он с на пулю не наскочил. Присмотрю, сказал участковый. Будь здоров. Илларион подошел к дверям и взялся за ручку. И за ту фляжку тоже спасибо, сказал ему в спину участковый. Илларион остановился и медленно повернул голову. Он не знал, что сказать, и следует ли вообще что-нибудь говорить по этому поводу, и потому произнес первые слова, которые подвернулись на язык. «А ты-то тут при чем?» «При том», – твердо ответил участковый. «Если бы не та фляжка, стал бы я с тобой разговаривать». забродов пожевал губами. Честно говоря, такие разговоры ему не нравились. Не умел он их вести, такие разговоры. — А, кстати, о фляжке, — вспомнил он. — Если не секрет, что у тебя в графине? Участковый вынул пробку и заглянул в графин, сначала правым глазом, потом левым. — Уже ничего, — сказал он. — Ну, будь здоров, — повторил Забродов и вышел. На крыльце он полной грудью вдохнул свежий, напоенный весенними ароматами воздух, прогоняя из легких затхлую кабинетную вонь. Вдоль улицы тянуло слабым теплым ветерком. Пахло рыхлой землей, молодой зеленью, молоком. В общем, деревней. Навозом тоже попахивало. Зато выхлопные газы в здешнем воздухе отсутствовали напрочь. Возле крыльца, засунув руки в карманы, стоял давишний сержант. Он снова курил, глядя на Иллариона, как на фонарный столб, без тени любопытства. Где-то хрипло закукарекал петух но тут же, спохватившись, умолк. «Эх, хорошо тут у вас», — сказал сержанту Илларион. «Тихо». Сержант передвинул свои кепи с олба на затылок и длинно сплюнул в пыль. «Хорошо в деревне летом, пристает говнок штиблетом», — афористично ответил он и снова надвинул кепи на нос. Кабура у него на боку была расстегнута, и из нее выглядывал краешек мятого носового платка в синюю клетку. Иларион мысленно плюнул и пошел к машине. Лендровер с помеченным давешним рыжим кабелем задним колесом поджидал его на прежнем месте. Лишившись фары, машина приобрела грустный и немного виноватый вид ночного гуляки, которому подбили глаз в ресторанной потасовке. Иларион похлопал машину по переднему крылу и сел за руль. В паре километров от деревни Иларион нагнал Петра Куделина, который размеренно вышагивал по лесной дороге в сторону графского поместья. Забродов притормозил, решив, что парня не грех подбросить до дома. Но Куделин, оглянувшись и увидев знакомую машину, опрометью бросился в лес, сразу же исчезнув в гуще ельника. «От же твари!» Глядя ему вслед, пробормотал Иларион и вынул из кармана трубку мобильника. «Я вам покажу садоводство». Он хотел позвонить Сорокину, но телефон был мертв. Очевидно, ближайшая ретрансляционная антенна находилась очень далеко отсюда. Валерий Лукьянов прямо в верхней одежде лежал на смятой незаправленной постели и курил, стряхивая пепел в стоявшую на полу рядом с кроватью пепельницу. Его очки, сумрачно поблескивая стеклами, лежали на прикроватной тумбочке в изголовье. Без очков лицо Лукьянова, как у всех близоруких людей, выглядело беззащитным и каким-то неприятным. Дым от его сигареты рассасывался по комнате и неохотно вытягивался в открытую форточку. Валерий курил парламент, сигареты, которые в его нынешнем положении, были ему явно не по карману. Комната была узкая и длинная, как строительный вагончик, и такая же неуютная. Узкое окно с гниловатой деревянной рамой и сто лет немытыми стеклами выходило во двор и давало так мало света, что даже в солнечный летний день в комнате было сумрачно и прохладно. Занавесок на окне не было – Абажур на пыльной 40-ваттной лампочке тоже отсутствовал. Прямо над кроватью на стене висел основательно засиженный мухами календарь с изображением Сильвестера столона На противоположной стене колесами кверху висел потрёпанный 10-скоростной шоссейный велосипед, а на столе у окна, поблескивая выключенным экраном, красовался новенький, прослуживший Валерию не более полугода компьютер в дорогом обтекаемом корпусе. Сквозь хлипкую перегородку было слышно, как на кухне гремит кастрюлями и что-то недовольно ворчит квартирная хозяйка Валерия. Сто-килограммовая усатая бабища по имени Зульфия Каримовна. Валерий потушил окурок в пепельнице и немедленно закурил очередную сигарету. Курить ему не хотелось совершенно. Дым драл глотку, как наждачная бумага, и вызывал тошноту. Но лежать просто так, вообще ничего не делая, было не в моготу. А что делать Валерий не знал. Можно было, конечно, включить компьютер и немного развлечься. Послушать музыку, пострелять в монстров, погонять на скоростном автомобиле по живописным местам, просмотреть какой-нибудь фильм. Но при одной мысли об этом, где-то под ложечкой у Лукьянова возникало неприятное сосущее чувство. Он вообще старался не смотреть на компьютер, который в данный момент служил олицетворением его панкротства. На календарь с мускулистым Сильвестром Валерий тоже старался не смотреть. Календарь, хоть и был за позапрошлый год, постоянно напоминал ему о неумолимом беге времени. А качок Сталлоне, глядя на Валерия, казалось презрительно кривил свой и без того кривой рот. Ему, Сталлоне, проблемы Валерия были непонятны и смешны. Подумаешь, денег не заплатили. Любой из героев Селивестера столона разобрался бы со своими обидчиками в два счета при помощи кулаков и крупнокалиберного пистолета. Компьютер с жестким диском на 40 гигабайт, огромной оперативной памятью и разнообразными наворотами, вплоть до телетюнера, обошелся Валерию почти в тысячу долларов. Таких денег у выпускника Тельхозакадемии Валерия Лукьянова, конечно, с роду не водилось. Деньги эти он занял своего однокурсника Андрея Савельева по прозвищу Сова. В тот момент все казалось ему простым и ясным. По окончании работы на участке Майкова он должен был получить 15 тысяч наличными. По его понятиям целое состояние. Вот и получил. Как теперь расплатиться с долгами, Валерий понятия не имел. Ведь помимо долга сове, были и другие долги, помельче. Сова свой человек, его можно уговорить немного подождать. А вот как быть с другими кредиторами? Где взять деньги? Продать компьютер? Но оргтехника устаревает очень быстро. И теперь за эту дорогую игрушку, наверное, не выручишь и половины ее стоимости. Отдавать компьютер за полцены было жаль. Да и попробуй-ка его еще продать. Времена, когда компьютеры были остро-дефицитной новинкой, давно остались в прошлом. Рынок просто ломился от предложений. А будь проклята это чертова жестянка. Покупая компьютер, Валерий уговаривал себя, что хитрая машинка пригодится ему для работы. Разрабатывать проекты, составлять сметы, рисовать эскизы, строить модели и вообще вести бизнес на современный лад. Ничего этого на деле не получилось, потому что освоение специальных программ требовало времени и желания. И ни того, и ни другого у Валерия за все эти полгода так и не оказалось. Гораздо проще и приятнее было развлекаться, сидя перед широким цветным экраном. Ему казалось, что он вполне заслужил несколько часов отдыха после тяжелого трудового дня. На деле же оказалось, что развлекался он в кредит, И вот настало время платить по счетам. Приходилось честно признать, что бизнесмена из него не получилось. Оказалось, что одного желания работать и зарабатывать деньги маловато для бизнеса. Что главное в бизнесе? Умение выдрать заработанное из глотки у того, кто не хочет платить. Пожалуй, Сова был прав, когда говорил, что Валера Лукьянов просто валяет дурака и суется не в свое дело. «Но что это за жизнь?» – думал Лукьянов с отвращением, затягиваясь дорогой американской сигаретой. «Вернее, что я за человек? Почему вечно оказывается, что я виноват, а все кругом правы? Почему я не могу получить то, что должен мне Майков, но зато обязан вернуть свой долг сове? Да что там сова? Взять хотя бы ту же Сульфию Каримовну? Сегодня одна, может быть, еще промолчит». Но уже завтра непременно начнет требовать деньги за квартиру. За целых три месяца, будь они неладны. Воображаю, какой крик она поднимет, когда узнает, что денег нет. И что я смогу ей ответить? Опять буду стоять и бормотать. Непременно, Зульфия Каримовна. Обязательно, Зульфия Каримовна. Вы же поймите, обстоятельства. Но на будущей неделе непременно, кровь из носу. А где я их возьму на следующей неделе? Клад найду, наследство получу. Эх, вот и получается, что я размазня, лох, обувать которого на каждом шагу сам Бог велел. У меня, наверное, на морде написано, не проходи, мол, мимо, дай пинка. И никто, что характерно, не упускает случая. Каждый считает своим долгом обмануть, унизить, оскорбить. Сколько ж я буду это терпеть-то? При воспоминании о том, как с ним обошелся Майков, в душе вскипала бессильная ярость. А что он, Валера Лукьянов, мог сделать с этим бандитом? У него, у Майкова, деньги, охрана, оружие. Впрочем, чего там кривить душой? Лукьянов знал, что Майков может скрутить его в бараний рог без всякого оружия и без помощи своих охранников-мордоворотов. Он и сам был почище любого охранника. И при виде его Лукьянову все время хотелось трусливо отвести глаза. Не дай бог решит, что на него не так посмотрели. В голове роились бессвязные обрывки мыслей. Возникали и тут же рушились планы мести. Наивные, по большей части подсмотренные в телевизионных боевиках. Снайперские винтовки, наемные убийцы, взрывные устройства, прикрепленные к днищам дорогих авто. Но все это было легко и понятно в кино. А где в реальной жизни достать ту же винтовку? Как нанять киллера? По объявлению в газете? И потом, для всего этого все равно нужны деньги, а денег нет и не предвидится. И что теперь со всем этим делать? Наверное, какая-то управа существовала и на Майкова. Валерий все время невольно вспоминал соседа своего работодателя, владельца соседнего участка. Дядька этот иногда заходил к Майкову в гости, посмотреть, как продвигается благоустройство участка, поговорить о пустяках. Дядька был как дядька, солидный, уже немолодой, спокойный и сдержанный, без золотых цепей и пальцев веером. Он ездил на 600 ом Мерседесе, и потому, как лебезил перед ним обычно наглый и уверенный в себе папа Май, становилось ясно. Человек этот очень непростой, и очень-очень авторитетный. Не чета мелкому бандиту Майкову пожаловаться ему на папу Мая. Смешно. Ворон ворону глаз не выклюет. Да и вообще, какое дело соседу Майкова до проблем Валеры Лукьянова? Ответ на этот вопрос был очевидным, да никакого. Вот если бы поначалу Лукьянов небрежно отмахнулся от пришедшей ему в голову мысли Она была такой же безумной, продиктованной отчаянием, как и все остальные. Но мысль, покружив по комнате, вернулась и опять осторожно, пугливо зашевелилась под черепом. «Ну а все-таки? А вдруг? Черт с ними, с деньгами. Потом как-нибудь заработаются. А вот возможность наказать Майкова упускать нельзя. Если, конечно, она на самом деле есть такая возможность». В данный момент речь шла уже не о том, чтобы заставить окружающих себя уважать. Для начала нужно было вернуть самоуважение, а уж после можно будет подумать и о других. Лукьянов снова закурил, закрыл глаза и стал думать. Не беспорядочно грезить, не жалеть себя, а сосредоточенно и целенаправленно обдумывать мысль, которая пришла ему в голову. И чем дольше он думал, тем яснее ему становилось, что в его плане нет ничего неосуществимого. Тут не нужны были ни снайперские винтовки, ни армии наемных убийц, ни какие-то особенные технические средства, ни даже деньги. Ничего тут не требовалось, кроме осторожности, проворства и, главное, твердой решимости воплотить свой замысел в жизнь. Думал он недолго. План был хорош именно своей простотой, и приступать к его осуществлению можно было когда угодно – Хоть сию минуту. «А чего ждать?» Подумал Валерий. «Чего хорошего я могу дождаться, Лёжа на кровати в этой комнате, Похожей на гроб?» «Мне только кажется, что хуже, чем сейчас, Уже не бывает». «Бывает, ещё как бывает. В моём нынешнем положении Лежать и ни черта не делать Самый лучший способ Нажить массу новых неприятностей, По сравнению с которыми Те, что были прежде», покажутся детским лепетом. Первым делом надо поехать к сове и честно перед ним повиниться. Извини, мол, брат, но денег пока нет. А потом, когда накажу эту сволочь Майкова, долг сове можно будет просто отработать. Прямо там, у совы на ферме. Он ведь мне сто раз предлагал у него поработать, а я, дурак, нос задирал. Сам сиди в своей деревне, а я буду столичным ландшафтным архитектором. «Конечно, навоз с кирзачами месить меня сейчас не очень-то тянет. Но с этим мы потом разберемся. Сначала Майков». Он услышал, как в коридоре хлопнула дверь туалета и щелкнула запертая задвижка. Валерий сел, спустив с кровати ноги в грязных полосатых носках, и прислушался. Вскоре до него донеслось босовитое покряхтование. Валерий удовлетворенно кивнул, нашарил под кроватью ботинки и стал обуваться. Зольфия Каримовна всякий раз проводила в сортире не менее получаса, тужась, кряхтя и с громким шорохом листая страницы комсомольской правды. Обычно эта привычка квартирной хозяйки безумно раздражала Валеру Лукьянова. Но только не сегодня. Сегодня доносившиеся из туалета знакомые звуки показались ему знамением свыше. Это был такой удобный случай ускользнуть из дома незамеченным, избежав неприятного разговора о деньгах, что грех было им не воспользоваться. Валерий затянул шнурки на ботинках, нацепил на переносицу очки, набросил на плечи легкую куртку и, закусив губу от напряжения, бесшумно снял со стены велосипед. Паспорт и жалкие остатки наличности лежали в кармане куртки. Валерий сунул туда же сигареты, а выскользнул в коридор, ведя велосипед за рога, и уже через минуту был на улице. Через два с небольшим часа он выгрузил своего железного коня из вагонной электрички, провожаемый нелестными замечаниями дачников, которыми был до отказа набит этот самый вагон. Вместе с Валерием и его велосипедом на дачную платформу выплеснулась довольно густая толпа народа. Пёстрая, бренчащая ведрами – цепляющаяся за все на свете своими корзинками, лопатами и обернутыми мешковиной саженцами. Дачников Валерий не понимал никогда. Он вырос в маленьком пыльном райцентре, который только лет 20 как перестал называться деревней, и никак не мог взять в толк, почему это людей, которым повезло жить в большом городе, все время тянет копаться в земле, и вместо всех благ современной цивилизации – пользоваться щелястым нужником с дыркой в полу и умываться под прибитым к столбу во дворе умывальником, с плавающим в нем неизменным дохлым пауком. Нет, в самом деле, почему, зачем? Ведь надрываются же, здоровье свое кладут без остатка, чтобы быть не хуже соседей, а потом помирают от инфаркта прямо в борозде. А детям эти их дачи, фазенды, Эти латифунди, занюханные, совершенно без надобности. И экономической выгоды отдач никакой. То, что можно ценой нечеловеческих усилий и немалых финансовых затрат вырастить и собрать на даче, гораздо проще и дешевле купить на рынке у нормальных производителей, которые занимаются выращиванием овощей и фруктов профессионально. Вот и выходит, что люди с жиру бесятся. Впрочем, тут, на вольном воздухе, вдали от Москвы и собственных проблем, Валерий вдруг почувствовал себя легче. Настолько легко, что ему подумалось, а не махнут ли в самом деле на все рукой. Недаром же в Библии сказано «Мне отмщение и воздам». А еще в народе говорят «Где родился, там изгодился». Пропади он пропадом этот город вместе со всеми дармоедами, которые его населяют. «Чёрта с два!» – подумал он на ходу, запрыгивая в седло велосипеда и привычно налегая на педали. «От проблем не спрячешься и не убежишь. Проглотишь одно унижение, опустишь глаза, уйдёшь подальше и готово. Рядом, как из-под земли, появляется ещё кто-то» кому не имется занять твое место под солнцем. Так и будут всю жизнь подвигать тебя локтями, пока ты не окажешься в самом низу, в углу, из которого отступать будет уже некуда. Но ведь и там, в углу, в грязи и нищете покоя не дадут. Будут топтать и шпынять, пока не загонят в петлю. Так что, если хочешь выжить, необходимо научиться работать локтями, а прежде всего – головой». До деревни, в которой фермерствовал сова, он добрался примерно за полчаса. Валерий уже бывал здесь и не сомневался в том, что сумеет без труда отыскать старый, но еще крепкий дом однокашника, почерневшую от времени просторную избу с подслеповатыми оконцами, с заваленкой, с огромной березой в полисаднике и с вечно торчащим у ворот полуразобранным трактором МТЗ-50. Отец Савы был фермером, и сын он послал в академию не просто так, а для того, чтобы получить грамотного помощника. И что казалось Валерию смешнее всего, сам Сава относился к поставленной перед ним задаче вполне серьезно. Он пришел в академию не за каким-нибудь, пусть даже за дипломом, как Лукьянов и большинство его товарищей, а за конкретными знаниями, которые собирался в ближайшем будущем применить на практике. Лукьянов полагал, что фермерство, как и любая работа на земле, дело гиблое. Это было ярмо, которое раз нацепив себе на шею, потом уже ни за что не сбросишь. Так и помрешь в хомуте, свалишься носом в борозду и помрешь, как загнанная тягловая лошадь, ничего в жизни не повидав, кроме одних и тех же опостылевших до последнего предела полей, перелесков, хозяйственных построек и испитых морд односельчан, мало чем отличающихся от морд иной деревенской скотины. Коров, лошадей, свиней, овец и коз. Сова подначки и прямые насмешки не реагировал. Он учился с угрюмым упорством, прогрызая себе дорогу из семестра в семестр, едва ли не зубами. Едва успев получить диплом, собрал вещички и уехал к отцу в деревню. О нем тут же забыли. Но когда Лукьянову понадобились деньги на компьютер, Дал ему их именно сова, последний из знакомых Валерия, кому тот обратился со своей просьбой. И деньги эти он не выпросил у своего отца, не украл их и не одолжил. Это были его собственные деньги, вырученные от продажи урожая картофеля. Помнится, беря у совы наличные, Валерий испытал короткий укол на мгновение проснувшейся совести. Эти деньги наверняка были нужны сове «Позарез». Как-никак Валерий Лукьянов кое-что понимал в сельском хозяйстве и знал – лишних денег у фермера, да еще у начинающего, быть просто не может. Деньги – это горючее, запчасти, стройматериалы, посевной материал, племенной скот. Да мало ли на что могут срочно понадобиться деньги производителю, который только-только начинает становиться на ноги. На что угодно могут понадобиться – Кроме, пожалуй, компьютера с играми. Поэтому заставить себя приехать к сове Валерию было трудно. Он так сосредоточился на том, чтобы не струсить, не повернуть обратно с полпути, что не заметил, как проехал деревню из конца в конец. Только выскочив с разгона за околицу, он затормозил и оглянулся, полагая, что в задумчивости попросту проскочил дом с березой в палисаднике. Деревня была невелика, всего в одну улицу. И улица эта просматривалась из конца в конец, как на ладони. Знакомой березы нигде не было видно. Зато примерно на том месте, где она, кажется, когда-то стояла, теперь возвышался недостроенный дом. Добротный, кирпичный, очень просторный. Хотя и не такой огромный и вычурный, как особняк того же Майкова. Это было просто жилье. Удобная, просторная, рассчитанная, пожалуй, на две семьи. Приглядевшись, Валерий рассмотрел знакомые дощатые ворота в человеческий рост, знакомую скамейку перед ними, над которой была прибита не весь где украденная жестяная табличка с буквой «М» и стилизованным изображением джальтмена в котелке, сугубо для мужчин, значит. А в сторонке, под разросшимися кустами сирени, ржавый остов трактора, а точнее, только раму от него. Из увиденного следовало, что отданное Лукьяно вот 1000 долларов, по крайней мере, не разорило семейство Совы. "Это хлеб", подумал Валерий, разворачивая велосипед и нерешительно подъезжая к строящемуся коттеджу. Редкие прохожие откровенно глазели на него. И он чувствовал, что выглядит действительно смешно в своей городской одежде, в очках, верхом на худом, как оголодавший комар, в десятискоростном гоночном велосипеде посреди пыльной, изрытой глубокими колдобинами и колеями деревенской улицы. Сова был тут как тут. Он окликнул Валерия сверху с недостроенного фронтона своего коттеджа и помахал мастерком. Он загорел и возмужал, А на его круглообветренной физиономии теперь красовалась короткая, аккуратно подстриженная бородка. Густая и жесткая, истинно мужская, даже, пожалуй, мужицкая, как, впрочем, и все в этом человеке. Спустившись с верхотуры, сова сразу же полез обниматься. Уклониться от объятий не удалось. Во-первых, Валерий просто не успел увернуться, а во-вторых, это выглядело бы странно. Сова сдавил его своими огромными ручищами, обдав запахами извести, пыли, костра и здорового мужского пота. Игулка хлопнул ладонью по спине, едва не переломив Валерия пополам. — Здорово, бродяга! — закричал он чуть ли не на всю улицу. — А я как раз на днях тебя вспоминал. Как там, думаю, наш архитектор? Покорил столицу-то? Валерий вздохнул. Он попытался отставить велосипед в сторонку, но тот предательски вильнул колесом и с грохотом завалился на бок. Поднимать его Лукьянов не стал. «Сова!» – сказал он, протолкнув тугой комок в горле. «Слушай, сова, а денег я тебе не привез». «Да брось ты о деньгах!» – воскликнул сова. «Я ж все понимаю. Да у тебя еще и сроку почти три недели. Чего ты всполошился?» «Нет, с... нет Андрюха!» С некоторым усилием припомнив имя своего кредитора, сказал Валерий. «Денег нет и, наверное, не будет. Ни через три недели, ни через тридцать три. Облажался я по полной программе. Делай со мной, что хочешь». Сова заметно помрачнел, полез в карман и вынул оттуда мятую пачку сигарет без фильтра. Он протянул пачку Лукьянову и тот машинально взял сигарету, не зная, куда девать глаза. Сова выудил из просторных рабочих штанов разлохмаченный картонный коробок, чиркнул спичкой, дал прикурить Лукьянову и прикурил сам. «Выходит, прав был мой батя», – сказал он после продолжительной паузы и вдруг фыркнул. «Талька, все равно он мне бутылку проспорил. Он со мной, понимаешь, об заклад побился» что я больше тебя не увижу. Ни тебя, ни денег. Видишь ты, проиграл, старый хрен. Валерий невольно огляделся по сторонам, не подкрадывается ли откуда-нибудь со спины старый хрен с суковатым поленом наперевес. Папахин у совы был крутой, за словом в карман не лез, да и на расправу, судя по виду, был очень даже скор. Словом, встреча с Савельевым-старшим в планы Лукьянова не входила, Раньше не входила, а уж теперь, как выяснилось, что тот полностью в курсе истории с долгом и подавно. «Что делать, думаешь?» – сделанным безразличием спросил сова. Лукьянов стер ладонью, прилипший к нижней губе крошки табака. На ладони осталась коричневая полоска смолы. Во рту появилась едкая горечь. «Не знаю», – сказал он. «Помнишь, ты меня к себе звал?» «Если твое предложение еще в силе, я согласен отработать. Ты вот, я вижу, строишься. Может, тебе участок оборудовать, как положено. Ну, там, альпийские горки, пруд с водопадом». Он замолчал под удивленным взглядом совы и смущенно отвел глаза. «Если хочешь поработать в поле, – после паузы сказал сова, – «мелости прошу. Сезона за три, за четыре, я думаю, ты свой долг покроешь». Это если жить нормально, не голодая. А если немного поджаться, да если с урожаем повезет, может, к осени и Ну, в общем, я не против. Да и батя, думаю, возражать не станет. Поживешь пока у меня. Эх, жалко, денег нет. В колхозе трактор списали, а на нем еще пахать и пахать. Как раз тысячу просят. Председателю, понимаешь, приспичило компьютер в правлении поставить, чтоб, значит, не хуже, чем у других. «А на бартер он не согласится?» С робкой надежды спросил Лукьянов. «Кажется, впереди забрежжил выход». «Так», — сказал сова. но ну, заходи, поговорим». «Слушай, Андрюха», — поднимая с земли велосипед, как бы невзначай поинтересовался Лукьянов. «А твой гидрокостюм все еще у тебя?» Сова посмотрел на него с легким недоумением. «Да», – медленно сказал он. «А что?» «Да так», – сказал Лукьянов. «Ничего, вспомнилось почему-то, как мы с тобой за раками ходили». – рассмеялся сова, распахивая перед ним скрипучую калитку с железной щеколдой. «Он про что-то вспомнил!» — Сходим на раков, Валера, и на раков, и на рыбу, и на ушицу сварганим, и самогоночкой запьем, и на охоту сходим. Помнишь, как уток стреляли, и ты из лодки выпал? — Хороший ты мужик, сова! — пробормотал Лукьянов под взглядами всей деревни, затаскивая в калитку бренчащий велосипед. — Не бойся, не обижу! — поняв его как-то по-своему, весело сказал сова это меня не обидишь», — подумал Лукьянов, ожесточенно пыхтя волглой отечественной сигаретой. «А вот я тебя...» «Это, брат, большой вопрос. Смогу ли я провернуть это дело так, чтобы тебя не обидеть?» «Большой вопрос. Большущий».